Поезд замедлил ход и остановился. «Станция!» — сказал кто-то из темноты. «Может быть, кому-нибудь вылезать давно пора?» «Ах ты, мать честная! Вот сидим как оглашенные, а где едем, ничего неизвестно. Высунься хоть в окно, что ли, спроси, какая станция? А то я на прошлой неделе в одну сторону прокатил дальше верст Наста». Потом в другую опять шибануло станции на три лишнего. Не попаду никак на свою станцию. Да собаш. Солдат с ружьем опустил раму, оглянулся на обе стороны, и, увидев кондуктора с фонарем, крикнул. Эй, ты, черт, Гаврила, какая станция? слышь, что ли? И отвечать не хочет. От дьяволов насажали на нашу душу. Ох и не любят, когда их Гаврилами зовут, сказал маленький солдатик. Ну, прям никакого порядка, что они есть, что их нет. Все разладили окаянные. Ишь, толстый идет. Ребеночка моего оправили там. Оправили, донесся густой бас из уборной. А где же он? В платочке ваш, спросили откуда-то из темноты. В платочке платьице розовенькое. Рассмотришь тут, в каком он платьице, проворчал высокий солдат. Так его в тот конец отправили». Только что по рукам пошел. — Ах, матушки, Матушка, это не мой! — крикнул кто-то из дальнего конца вагона. — Мой малый, а тут девку прислали. — Ну, переменишься с кем-нибудь, только и дело. — Уж крику этого от баб сколько! — Подумаешь, не вещь что! — сказал старичок, выбивая каблук потухшую трубочку. — Ах, мать честная, видно опять в темноте сидеть. В дверь понесло холодом. Это выходивший солдат возвращался с площадки в вагон. Ой, что это? сказал чей-то испуганный голос в темноте. Дозвольте пройтись. Чтоб тебя испугал. Не пройдешь. Там дальше женщины стоят. Да куда ты лезешь-то? Тут окно. Он где проход? Сюда, сюда, держи. Да где ты? На голос иди. Солдат перешагнул по спинам сидевших, и остановился в затруднении, ощупав перед собой в темноте платки женщин. «Что, ай, на заставу попал?» «На заставу!» — проворчал недовольно солдат. «Наставили тут, не прочкнешься!» Он пошарил рукой вверху, ухватился за трубы отопления и, подтянувшись на руках, пошел шагать с одной полки на другую над головами стоявших в проходе. «Ну что, пролез, что ли?» Спросила женщина с посудой. Старик с трубкой зажег спичку, посветил ею и, посмотрев вдоль вагона, сказал «Пролез! Третьим этажом пошел!» 1918 год